Две мачты поднялись над горизонтом и превратились в танкер, идущий на юг, то есть в направлении, противоположном тому, которым шел пароход, обнаруженный Питчем на рассвете. Шейр приближался к новой жертве, имея солнце за кормой, что наверняка мешало сигнальщикам танкера точно познать приближающийся корабль. Кранке решил снова повторить тот же прием, что привел к успеху в Гвинейском заливе. Подойдя к танкеру на 10 тысяч метров, задрав на башнях два орудия вверх, одно опустив вниз, чтобы отдаленно напоминать английские крейсера, Кранке начал с танкером обмен сигналами. Капитан танкера не был удивлен появлением военного корабля. Он знал, что в этом районе Патрулируют британские крейсера, поскольку имелись сведения о действиях в Индийском океане нескольких германских рейдеров. Без всякого подозрения он стал отвечать на сигналы Шеера. К этому времени Шеер подошел уже достаточно близко и шокировал капитана танкера новым сигналом. «Остановиться! Не пользоваться радио! В противном случае будете немедленно уничтожены!» Теперь обе башни Шейра направили на танкера все шесть своих орудий, выглядевших очень впечатляюще и грозно. С мостика Шейра было отчетливо видно, как английские комендоры бегут к кормовому орудию танкера. Кранке наблюдал за всем этим, надеясь, что у танкера хватит ума не вступать в бой, с карманным линкором, и что английский капитан откажется от самоубийственного героизма во имя здравого смысла. Но орудие танкера медленно поползло вдоль борта в сторону Шейера. «Какие храбрецы!» – изумился Кранке. «Они ясно видят, что перед ними тяжелый крейсер, но готовы сражаться». Кранке очень не хотелось открывать огонь. Он передал сигналам на танкер. «Не глупите, капитан! Отзовите своих людей от орудия и отключите радио!» Английские комендоры отошли от орудия, получив без сомнения соответствующий приказ с мостика. Радио танкера молчало. «Замечательно!» Облегченно вздохнул Кранки. «Очень не хотелось устраивать им кровавую баню!» Призовая команда, которая вскоре прибыла на английское судно, сообщила на шеер, что это танкер British Адвокат». Грузоподъемностью 6994 брутторегистровых тонн, с грузом 4000 тонн неочищенной нефти и 4000 тонн бензина, направляющийся в Кептаун. Судно вооружено 102-миллиметровым орудием, на корме и зенитным пулеметом на надстройке. Командовавший призовой командой лейтенант Энгельс предложил захватить танкер, а не топить его. Правда, как выяснилось, англичане успели вывести из строя насосы, перекачивающие топливо из цистерн машину, но для опытных механиков Шейера вряд ли стоило бы большого труда снова ввести их в действие. В это время вернулся Пич, доложив, что снова обнаружил первый пароход, продолжавший идти на север, несколько восточнее того места, где сейчас находился Шейер. Кранки приказал лейтенанту Энгельсу отвезти захваченный танкер к месту рандеву с Атлантисом и там ожидать Шейера, а сам решил заняться вторым пароходом. Шейр быстро нагнал второй пароход, прошел у него по правому борту, а затем стал резать ему курс.